Сонет одиннадцатый Как вянуть будешь ты день ото дня, Так будешь день ото дня цвести ты в отпрыске своем. Ту кровь, что в юности отдать себя принудишь, Своею назовешь сам ставши стариком. Вот в чём и разум наш, и красота, и сила, А вне безумие, бессилье, вечный мрак, тогда и время бы свой ход остановило, и род людской, тогда не в долге бы иссяк, кто на земле рожден не для продления рода, уродлив, груб, суров тот гибни без следа. Но видя как щедра к избранникам природа Дары ее сберечь ты должен навсегда. На то в тебе и знак ее печати явлен, Чтоб миру в оттисках был подлинник оставлен.